За следующие 6 дней на счет Андрея упало более 1200 универсальных кредитных единиц. Впрочем, осталось на нем к окончанию его недолгого сотрудничества с этой пятеркой убогих всего шесть сотен. Во-первых, пришлось потратиться на простенький дробовик поскольку трое из его команды, получив одноручники, начали зло коситься на него и громким шепотом обсуждать, как несправедливо то, что он зарабатывает такие деньжищи, а вот они. Во-вторых, за день до окончания их временного договора он выполнил таки свою мечту и сподобился помыться и постираться. Ну и в-третьих, после помывки он переселился в ночлежку рангом повыше, в которой уже имелся душ. Правда, как и в той, в которой он квартировал в клостерге, общий на весь этаж. И нормальный туалет, чем вбил последний гвоздь в гроб шанса на доброе отношение к нему со стороны его теперь уже бывших сотрудников. Но еще бы, он же на их горбу просто греб деньги лопатой, в то время как честные люди горбатились на него, жиря дерьмо и вообще живя в скотских условиях. А о том, что он совершенно точно сократил время их пребывания в долговой кабале на пару-тройку саусов, вследствие того, что они все приобрели вещи, которые все равно стали бы приобретать, но в два, а то и в два с лишним раза дороже, все пятеро уже дружно забыли. И вообще, эта скомпонованная им буквально на коленке команда все равно скоро развалится скрепляющий их стержень в виде Андрея исчез, а сами они соорганизоваться на что-то созидательное были совершенно неспособны. Да и зависть сыграет роль. Ведь трое из пятерых получили в свое распоряжение за дешево аж по три вещи, а вот остальной паре досталось только по две. Как думаете, сколь долго эти двое окажутся способны молча мириться с подобной вопиющей несправедливостью? Да и обеспечить себе в первый же САУС доход даже в два десятка универсальных единиц в день без волшебных пендалей Андрея в одиночку ни один из них был совершенно не способен. Так что, избавившись от этого гада, они тут же обнаружат, что их доходы заметно упали. Но вот кто в этом всем, по мнению каждого из них, окажется виноват, ну с учетом отсутствия наличия главного гада, так что из Сауса не пройдет, как разосрутся и разбегутся. Без главного гада, который только и способен придать кучке подобных личностей хоть сколько-нибудь осмысленное существование, они, как та же российская демократическая оппозиция, существовать просто не способны. Андрей парочку тех Гундусищих, кстати, иногда потешаясь так и называл – «концовым» и «подвальным». Уж больно похожи были. Нет, не внешне, а речами и поведением, хотя и внешне, пожалуй, тоже. Поэтому он просто выкинул эту пятерку из головы и начал готовиться к путешествию. В трех межпоселенческих переходах от Тасмигурца в поселении Шекламон забротником под ником Найденыш все еще сохранялась заработанная оплаченная комнатуха в дешевой ночлежке. Сам-то Бродник в поселении давно отсутствовал, куда-то отправившись, но за комнатуху заплатил намного вперед. Андрей посчитал необходимым продлить существование найденыша на тот период, когда Кузьмич уже появится и даже как-то прославится. Ибо если вторая его ипостась появится точно в тот момент, когда исчезнет первая, кое-кто может соотнести одно с другим и быстро его вычислить. А сейчас... Сейчас слава о мясе с необычным ником Кузьмич, сумевшим закрыть кредит торговой компании всего за 6 ски, что являлось абсолютным рекордом, уже гремела не только по Тасмигурцу, но и по большинству окрестных поселений. И Андрей не сомневался, что за то время, пока он доберется до Шекламона, она разойдется еще шире. Найденный же в это время будет еще живым. И лишь где-то в тот момент, когда Кузьмич вернется из своего необычайно долгого, но зато оказавшегося очень богатым на трофеи, ну для первого горизонта, первого рейда, очередной раз вышедший незадолго до того из ворот Шекламона Найденыш тихо исчезнет на просторах кома. Что ж, ком есть ком. Найденыш не первый из тех, кто бесследно исчез в нем, и последним он также совершенно точно не окажется.